Глава 10 Несмотря на то, что мы с Викой встали вместе с Лесей в 6 е с утра, я довольно-таки неплохо выспался. Естественно, что в а н н у ю сразу оккупировали девушки, а мне пришлось идти в покое Вяземской. Встретились опять в моей гостиной, где девушки занялись приготовлением кофе и сушкой волос с помощью принесенного фена. л ё ш к а за машину тебя вчера совсем забыла поблагодарить. п о д с к о ч и л ко мне з а м о т а н н ы я в полотенце Вика и ч м о к н у л в щечку. «Взяла т а к о й же гранту, только цвет у нее серый». «Не стоит благодарности», — отмахнулся я. «Пользуйся на здоровье. Только за рулем больше не пей». «Обещаю», — кивнула она и вернулась к Лесе. Остальные ее слова я не услышал из-за работающего на полную мощность фена. «А ко мне б дошла Алексия». «Я тут вчера подумала. Может, тебе в субботу на празднике что-нибудь спеть?» «Лесь, ты прежде всего на этом празднике одна из хозяек. И это твой праздник тоже». А значит, исходить надо из этого. И мне почему-то кажется, что твоё выступление некоторые из гостей могут неправильно истолковать. Понимаешь, о чём я?» «Понимаю», — вздохнула она. «Дай только повод сразу н а в е с и т ярлык обслуживающего персонала. Потом не отмыться». «Всё верно, Лесенька», — кивнул я. «Если у тебя возникнет такое желание, можешь спеть потом, когда останутся только свои. И по поводу твоих частных выступлений...» — Повышай гонорары максимально, только по-настоящему большие деньги заставят нашу аристократию относиться к тебе как к певице, а не как к певичке. — Это-то как раз я прекрасно понимаю, — грустно улыбнулась она. Спустившись в столовую, мы присоединились к завтракающим Белобородову, Михееву и Петрову. — л е с ь поторопись, — начал подгонять девушку Прохор. — Дежурная машина уже заждалась. Тебе в аэропорт до пробок надо успеть. — Вика. — Тут такое дело, — Белобородов провожал Вяземскую до машины. — Я под домашний арест угодил после последних событий. Из особняка выйти не могу. Короче, Решетову на новоселье к нам завтра пригласил, а ей платье надо подобрать. Сама понимаешь, кто у нас тут из гостей будет, а по одежке встречают. Поможешь Екатерине? — Без вопросов, Прохор, — к и в н у л а та. — Не переживай, займусь этим вопросом сразу же после Ясенева. — Вика, и еще. Можешь сделать так, чтобы Екатерина в обморок не упала от столичных цен? а я тебе потом денежку отдам. — Сделаю, — заверила я з е м с к а я Белобородова и села в машину. По дороге в университет у меня пискнул телефон, отец прислал какую-то ссылку. Перейдя по ней, я заинтересовался. На портале Москва.Ри была опубликована статья, посвященная интересным событиям, произошедшим в королевстве Афганистана. Два дня назад ночью неизвестными с применением стихии «Огонь» было совершено нападение на один из особняков рода Никпай. в результате чего были убиты двое хозяев, пятеро остались живы, как и 15 человек охраны, которые все время короткого боя находились в странном коматозном состоянии и никакого сопротивления не оказывали. Нападавшим удалось скрыться. Просто замечательно. Но статья на этом не заканчивалась. Так, читаем дальше. Вчера на окраине Кабула в результате нападения двух неустановленных лиц в рангах никак не ниже воеводы по российской классификации С применением стихии «воздух» в своей машине был убит племянник главы рода Никпай его водитель. Нападавшие скрылись. Еще лучше. Цельного племянника главы рода Никпай наши рыцари плаща и кинжал з в а л и л и Чем меня еще пресса порадует? Дальше в этой же статье приводилась цитата одной из афганских газет с труднопроизносимым названием, гласящая, что произошедшее является делом рук злобных русских, а именно одного из секретных подразделений Генерального штаба Российской империи. мстящего роду за недавний захват детей в одной из московских школ. з а к а н ч и л а с ь статья официальной информации со ссылкой на МИД Российской империи о том, что от короля Афганистана поступила нота протеста с требованием прекращения вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Прочитав до конца, я хмыкнул. «Учитывая планы деда в отношении рода Никпаев и Афганистана в целом, наш МИД в ближайший год без работы точно не останется». на что на учебу я приехал в приподнятом настроении. Лекции и семинарские занятия в университете прошли нормально, а мы в кафе обсудили ту самую статью, которая появилась уже и на других новостных порталах. Я больше молчал, но Долгорукий Юсупов и Шереметьев пришли к общему мнению. Так этим подлым никпаем и надо. А уже на стоянке друзья напомнили мне, что вечеринки Малого Света в ноябре будут проходить у Нарышкиных в ресторане на Тверской с пафосным названием «Три п е с к а р я Заверив их, что про Нарышкиных помню, я, в свою очередь, напомнил про свое завтрашнее новоселье. По дороге домой набрал наследника Голицыных. Глеб Алексеевич, добрый вечер. Хотел с вами договориться насчет игры на бильярде. Как я понял, Алексей Александрович, ответил мне, сегодня у вас три пескаря, завтра новоселье. Спасибо, кстати, за приглашение Виктора и Ксении. Может, в понедельник часиков Договорились, Глеб Алексеевич. Может, у меня дома? Стало весьма неплохо. Почту за честь, Алексей Александрович, все непременно буду. По приезде домой я вместе с б е л о б о р о д о ы м и Трегубом занялся подготовкой к завтрашнему празднику. Посмотрел меню и отправил его на утверждение своей сестре Марии, от которой вскоре получил полное одобрение выбранных блюд. Проверил готовность зала на втором этаже и поруководил размещением картины фотографии своих славных предков на первом. Понятно, что Романовы были на самых видных местах, но и пожарские тоже не остались забыты. — Вот теперь все будут довольны, — прокомментировал Прохор проделанную работу, фотография которого тоже была повешена в углу гостиной. — Не стыдно родичей в гости пригласить. Он отвел меня в сторонку. — л ё ш к а надо бы для них всех отдельное новоселье устроить, иначе не поймут. Тут Прохор был абсолютно прав. — Вот по результатам совета рода и посмотрим, — тем не менее, — ответил я. — А то примут там какое-нибудь решение моей изоляции от общества, а я их на новоселье после э т о п р и г л а ш а й — Не говори глупости, Лёшка, — отмахнулся воспитатель. — Главное, чтобы у тебя с царственным дедом отношения были нормальными. Он тебя от всего отмажет. Прохор практически слово в слово повторил слова другого моего деда, князя Пожарского. — Тоже верно, — кивнул я. — А где Сашка? — У Пожарских, — сообщил Прохор. — Говорит, последние штрихи в портрет вносит. В начале следующей недели обещался закончить. — А, ты в курсе, кто у нашего Петрова следующим заказчиком будет? — усмехнулся я. «Михаил Николаевич как-то обмолвился, что собирается с Сашкой насчет сыновей своих договариваться», — ответил воспитатель. «Информация устарела?» — заинтересовался он. «Еще как устарела», — довольно протянул я. «Пока ты тут из себя обиженку в отпуске строил, много чего случилось. Это будет сам император». «Ничего себе!» — присвистнул Прохор. «А как так получилось?» — рассказал. л д е л о Очень рад за Сашку», — улыбнулся воспитатель. даже не с о м н е в а ю с ь что государя он изобразит в лучшем виде. А после портрета такого заказчика у нашего Рембрандта Спаленского вообще все будет в шоколаде». «Но, — посерьезнил Прохор, — лучше бы с а ш к и у нас и дальше жить. Понимаешь, л ё ш к а о чем я?» «Понимаю. С одной стороны, звездная болезнь, с другой — масса желающих заполучить портрет кисти модного художника без всякой очереди». «Именно», — кивнул Прохор. Близость к тебе гарантирует Сашке некое особое отношение со стороны этих самых желающих, а проживание здесь способствует отслеживанию его морального состояния. Творческие люди, т о н к о й душевная организация, все такое. Короче, если что, с Сашкой будем разговаривать вместе. Договорились? Договорились, теперь уже кивал я. И еще, Прохор, раз уж мы коснулись этой темы, те две валькирии, которые Сашку прессовали, остаются безнаказанными, а я этого им такого позволить никак не могу. подожди Мне пришлось останавливать, уже готово что-то сказать миг посморневшего воспитателя. Я не собираюсь заниматься глупостями, а хочу наказать их только в том случае, если они действительно виноваты. Дай мне расклад и подскажи, как в этой ситуации поступить правильно». «Правильнее всего вообще тебе про этих валькирий пока забыть», — заворчал он. «И так уже накосячил выше крыши, аж на целый совет рода. Но раз ты, Лешка, начал сначала думать, а потом делал, да еще и советуешься со старшими товарищами, неглупыми и чуткими, Отказать тебе не имею права. Да еще и зная твою упертость, он вздохнул. Пойдем-ка на свежий воздух, подальше от лишних ушей. Мы вышли через заднюю дверь в лес, где Прохор продолжил. Валькирии, как ты знаешь, фактически подчиняются государни. И эти две конкретно выполняли ее приказ. Самое главное для тебя выяснить, говоря юридическим языком, не было ли факта так называемого эксцесса исполнителя. Говоря по-простому, не проявили ли эти две курицы излишнего рвения при выполнении приказа т в о е бабушки? Понял, о чем я? Да. Так вот, л ё ш к а если они действовали строго в рамках приказа, винить тебе их не в чем. Сам понимаешь, государню они ослушаться не могли, хотя и поступили таким образом против законов чести. Специфик службы, понимаешь ли, с ее постоянными сделками с совестью. Деваться некуда, не хочешь подобным заниматься и чистеньким остаться, никто тебя не держит. А желающие попасть на твое место, которые не будут задавать лишних вопросов, всегда найдутся. Уж поверь мне. Но могла быть и другая ситуация, Лешка. Прохоров вздохнул. У любого руководства спецслужб всегда есть надежные отмороженные исполнители, которым поручают самую грязную работу. Вот уж там ни о какой совести речи вообще не идет. Эти товарищи моральное удовольствие получают от страданий жертв. А значит, этот пресловутый эксцесс исполнителя вполне вероятен. Заигрался с жертвой, вовремя не сумел остановиться и... Приплыли. Но, как мне кажется, это не наш случай, Лёшка. Поверь, я на подобных ублюдков на войне насмотрелся, не у к л а д ы в а е т с ь поведение наших валькирий в эту схему. — т есть ты хочешь сказать, что эти две валькирии просто выполняли приказ? И делать с ними ничего не надо? — возмутился я. — Успокойся, Лёшка, — х м ы к н у л Прохор. — Теперь поговорим о другом. Как ты собираешься выяснять подробности? Пойдёшь и просто у них спросишь? Так они тебя вежливо отправят, тебя, государни, и будут правы. Я бы на их месте именно так и поступил. Государни на эту тему тоже с тобой общаться не б у д е т Замкнутый круг. Лёшка, вернее, круговая порука. Зная тебя, можно предположить, что ручонки чешутся с этими двумя в а л ь к и р я м и побеседовать в интимной обстановке. Я прав?» — улыбался воспитатель. «Да». Мне было не до смеха. А нельзя, л ё ш к а Другие валькирии и остальные дворцовые с их корпоративной солидарностью тебя не поймут со всеми вытекающими отсюда последствиями. То им в следующий раз даст гарантии, что они не попадут в подобную ситуацию. А про Романовых я вообще молчу, они тебя первые, как в ы р а з и л а с ь намедни Борисыч, тихо и удавят за подобный беспредел. Да, об этих нюансах я не подумал. Одно неосторожное действие в сторону дворцовой полиции, которое будет воспринято ими как попрание основ службы, И про лояльность, на которой все и держалось в деле охраны рода Романовых, можно смело забыть. «Прохор, так что делать?» – вздохнул я. «Понял, наконец», – хмыкнул воспитатель. «О, в т и молодец. А если хочешь выяснить правду, обращайся с этим вопросом к отцу. И прояви должную настойчивость. Думаю, он тебе не откажет. Смотришь, и появится у тебя шанс с этими дамочками откровенно побеседовать». «Спасибо, Прохор, именно так и сделаю», – поблагодарил я его. Около семи часов вечера ко мне в особняк пожаловали великие князья н и к о л а й и Александра Романовы. Первым делом мы осмотрели теперь уже их п о к о й Братья остались довольны, тем более, что дворцовы уже перевезли их вещи со старых квартир. р л ё х а как и договаривались, постараемся не шуметь», — хлопнул меня по плечу Александр. «Спасибо, что приютил, родители вроде как даже не особо возражали». «Не за что», — отмахнулся я, — «веселее будет. Места много, всем хватит». лёха «А что там за разговоры ходят по поводу совета рода?» — спросил Николай. «Якобы именно по твою душу его собирают». «Да, мои что-то такое тоже обсуждали», — кивнул Александр. «Набедокурил я тут сильно. Доспех императора чуть гневом не снес. Разозлился на деда сильно, но потом исправил. Вот теперь пожинаю плоды своей несдержанности», — признался я братьям. «А подробностями можешь поделиться?» — осторожно спросил Николай. п о м н е мой звонок государни по поводу Сашки Петрова? Братья кивнули. Вот с него-то все и началось. Пойдемте, остальное расскажу за ужином. Я повел их в столовую. Понятно, что Николаю с Александром я выдал версию лайт, где моего друга Валькирии просто отвезли в имение Петровых и приказали сидеть до особого распоряжения. А дальновидный царственный дед, предполагая мою негативную реакцию, взял вину бабки на себя. Вот я на него и разозлился, да так, что тот чуть не помер. Это, естественно, испугало с т а л ь н ы х наших родичек, кто был в курсе. Вот они решили разобрать мое отвратительное поведение на совете рода и как-то меня наказать. Про подробности конфликта с бабкой братьям говорить ничего не стал, как про м о й м е т о д разрешения этой ситуации. Вот ж про это им точно знать было совсем не обязательно, а то еще б о я т с я меня начнут и сбегут куда подальше. Как же мне их потом убедить, что я вообще весь белый и пушистый? «Ну, л ё х а ты, конечно, дал». Именно таким восклицанием охарактеризовал Александру услышанное. «И чем тебе этот совет рода грозит?» «Не знаю, Сашка», — притворно расстроился я. «Одна надежда на государя нашего, может, и обойдется каким-нибудь легким наказанием». «Так и будет», — отмахнулся Николай. «Судя по тому, что я слышал, никто толком среди родичей ничего не знает. А как государь на совете рода все подаст, так все остальные порешают». — Не переживай, л ё х а ты для рода ценный колдунский ресурс, извини за цинизм, так что глупо таким разбрасываться. Он довольно хмыкнул. — Да еще и будущий император. Мой тебе совет — забей, как мы с Сашкой давно забили на воспитательные беседы с нами господ офицеров. Все равно эти приемы заканчиваются гауптвахтой, так чего себе нервы мотать. Главное, л ё ш к а совсем уж жестко не косячить, держать по возможности себя в руках, видеть берега и забуйки не заплывать, а остальное — ерунда. Спасибо, что поддержали, — поблагодарил я. И просьба у меня к вам будет. Все, что угодно, — кивнули братья. Надо бы Сашку Петрова каким-то образом в малый свет ввести. На постоянной основе. Сами понимаете, если инициатива будет исходить от меня, пойдут разговоры. Смотреть на Петрова косо начнут. Посоветуйте, как все это лучше провернуть. Братья переглянулись, и Николай улыбнулся. Предлагаю все это сделать через ю с у п о в а Долгорукую, Шереметьеву и Голицыных. А мы их, т и п поддержим. Можно прям сегодня у Нарышкиных в трёх пескарях с ними переговорить. Да и особых проблем для Петрова я не вижу. Свет же наблюдал тогда у долгоруких в Метрополии, с кем именно близок художник и чей н лучший друг. Николай подмигнул мне. Да мы его вначале п и к а т ь будем, так что не переживай, Лёха, решим вопрос. Договорились, кивнул я. Только я наших девушек знаю, они опять под это дело начнут портреты с Сашки клячить. т у т уж сам разбирайся, хмыкнул Николай, и заранее тебе не завидую. Инга с Наташкой и а н ь к а из тебя всю душу вытрясут. Так что с нас начало разговора, а дальше ты уж как-нибудь сам, братец. Спасибо за это, улыбнулся я. Главное провернуть все это до того, как станет известно, что Сашка пишет портрет императора. Иначе девушки мне э т о точно не простят и помогать не будут, подумал я. где, кстати, Петров, поинтересовался Александр? У Пожарских, ответил я, портрет князя дописывает. «Саша, что у нас там с Афганистаном?» «Ты же видел отчеты?» Откинулся на спинку кресла ц е с а р е в и ч р а б о т а идет, в том числе и в информационном поле. Никпаи, по данным разведки, и л л ю з и й больше не строят и на королька своего больше не надеются. Как мы и планировали, грызня внутри Афганистана уже началась. Еще пара акций, Никпаев начнут рвать другие местные рода, а мы будем наблюдать за этим со стороны и подливать маслица в огонь». «Что с остальными странами?» т а сам понимаешь, все гораздо сложнее», — ц с а р е в и ч понял отца правильно. «Подготовка занимает очень много времени. У нас должна быть полная гарантия того, что кроме Никпаев никто не пострадает. Да и разрушение должно быть по минимуму». «Добро. Что со сводным отрядом?» «Практически сформирован. Как мы и предполагали, запуская соответствующие слухи, гвардия взбодрилась, если так можно выразиться, бьет копытом», — усмехнулся цесаревич. Предлагаю после первой командировки сформировать еще один сводный отряд, куда войдут офицеры, не попавшие в первый. «Рано об этом еще говорить», — заявил император. «Но, как один из вариантов, принимается. У тебя все, Саша?» «Нет». В обществе наметились определенные шевеления по поводу женитьбы Алексея, — хмыкнул цесаревич. «Шевеление, — говоришь», — улыбнулся тот. «И в чем конкретно проявляются эти шевеления?» Заинтересованными родами, не только главными, запускаются соответствующие слухи, формируются коалиции, ищутся выходы на наш род через родственные и дружественные нам семьи. Родам Дашковых и Геловани даже поступили весьма щедрые финансовые предложения за посредничество в продвижении через маму соответствующих кандидатур в супруги будущему императору. Александр вовсю ухмылялся. «И что, Дашковы с Геловани согласились?» — хмыкнул император. дошко В свете последних событий категорически отказались участвовать в сводничестве, а княгиня Геловани пока взяла паузу, так и не дозвонившись до нашей матушки. Кроме того, начались активные заходы к князю Пожарскому. — Да, Миша мне говорил, — кивнул император. — т о у нас там из родов проявляет особую настойчивость, Саша? Юсуповы, д о л г о р у к и е Шереметьевы, особенно Голицыны, которые еще до объявления Алексея вовсю сватали м и х а и л Николаевичу свою Ксению, А сейчас этим везде козыряют. Хотя, судя по отчетам канцелярии, девушка у них выросла действительно хорошая, да еще и на м е д и к у учится». «Беда!» — протянул император. «У Долгоруких тоже губа не дура. И на Машку н а ц е л и и с ь на Алексея. Что по этой Натали сказать можешь?» «Ни рыба, ни мясо», — махнул рукой цесаревич. «Вечный номер два. Но как надежный тыл вполне сгодится». «Понятно». Про Юсуповых мне мать в одной из последних бесед заикнулась, но, как мне показалось, чтоб только Лёшкина солить. Он усмехнулся. «Ты, Саша, подружек дочери лучше знаешь. Скажи-ка мне, эта Инга в Юсуповскую породу пошла?» «Полностью», — к и в н у л с улыбкой цесаревич. ч н а г л о я и дерзкая до невозможности, но в рамках всё же себя держать умеет, если не брать в расчёт тот случай с Куракиным. Я бы на месте мамы десять раз подумал, прежде чем к Юсупову приглядываться». Очень велики шансы на то, что они будут между собой как кошка с собакой. Инга в этом плане очень похожа на Алексея. Терпеть будет, но до определенного предела. Ладно, что у нас там по Шереметьевым? Сильно умная разумная, это Анна у Шереметьевых уродилась, хмыкнул цесаревич. Всегда имеет свое мнение, обладает очень хорошими дипломатическими способностями. Среди подружек и молодых людей пользуется заслуженным авторитетом. Вот ее на место супруги Алексея я бы рассматривал в последнюю очередь». «Поясни», — кинул император. «Непонятно, чего ждать в будущем от этой Анны. Слишком уж она продуманная. А иметь сильную, умную продуманную жену сам же знаешь». «Знаю», — ухмыльнулся император. «Скучно точно не будет. А теперь, сынок, давай посмотрим на ситуацию с жениб Алексея с другой стороны. С какой из перечисленных тобой девушек внуку будет житься комфортно?» А для этого ответь н е на простой вопрос. Как у Алексея сейчас обстоят дела на личном фронте? Нормально у него там все, — мыкнул цесаревич. Живет со своими двумя любовницами всех троих, что характерно, это вполне устраивает. Ругаются между собой. Нет, так и времени-то мало прошло. А теперь охарактеризуем этих, если не ошибаюсь, по ф н у т ь е в у Вяземску. ю Своими словами, — прищурился император. Ну, по Вяземской легче всего. Лицей, военное училище с отличием, служба в Валькириях, погибший муж и последующий перевод в его родное подразделение Волкодав. Баба умная, резкая, волевая, нелишённая, здорового карьеризма. Теперь по Пафнутиевой. С виду мягкая, изнеженная, не очень умная, но это всё маска, за которой скрывается внештатный сотрудник канцелярии, способный решать широкий спектр задач. Да, сам понимаешь, следует учитывать, кто её воспитывал. Не зря же мы её к л ё ш к и с Виталем и Прохором подвели. Ну, вроде всё. Цесаревич вопросительно посмотрел на императора. «Теперь слушаю твои выводы», — кивнул тот. «Илью Супов и иль Шереметьево», — ответил с о с а р е в и ч «Именно такие, сынок, предварительные выводы можно сделать на основе имеющейся информации», — довольно протянул император. «Правильно, Мишка Пожарский», — говорит. Алексей за эту пару месяцев повзрослел и через многое успел пройти, в том числе и повоевать. «Скучно внучку будет с обычными бабами, ему адреналина подавай». А в Пафнутево и Вяземской он этот адреналин чует, как и они в нем. Вот и живут втроем без всякой ругани. Он встал и начал прохаживаться по кабинету. — Так, Сашка, — император остановился перед сыном, — от остальных родов заявки будем рассматривать тоже. Особенно обрати внимание на тех, у кого бабы сейчас проходят обучение в военных училищах. Нет, лучше сам эту информацию собери. Александр кивнул. — Мать к подбору п р е т е н д е н т к нам все же придется допустить, но слушать ее будем в последнюю очередь. Понял? — Да. — И вообще, Сашка, чует мое сердечко, что мать нам такую свинью этими своими закидонами подложила. — Что ты имеешь в виду? — не понял с е с а р е в и ч То и имею. Хрен мы теперь от этих п а ф н у т ь е в ы й связемско избавимся. л ё ш к а костьми ляжет, но всяко оставит их при себе. Да и супругу сам выбирать будет, можешь даже не сомневаться. А мы сможем он только какую-нибудь кандидатуру порекомендовать. — А знаешь, — встал с кресла цесаревич, — я даже рад за сына. Он выдавил из себя улыбку. — Хоть Лёшка вас, нас не послушает, а у меня в своё время духу на подобное так и не хватило. Спокойной ночи! — цесаревич убрал улыбку с лица и вышел из кабинета. На Тверскую к ресторану т р е п е с к а р я мы с братьями добрались в десятом часу вечера. На входе нас встретили внуки командира отдельного корпуса жандармов Евгений и Инна н а р ы ш к и н ы Насколько я знал, Евгений учился в том же военном училище, что и мои братья, только на третьем курсе, а Инна на втором курсе университета на моем юридическом факультете. Обменявшись приветствами с хозяевами, мы с Николаем Александром прошли внутрь ресторана. По картинам на стенах и отделке предметов интерьера сразу становилось понятно, что Трепескаря — рыбный ресторан. Одна только стилизованная под золото чешуя на барной стойке рыболовные сети на потолке, чего стоили. До нашей компании добрались нескоро. Мое знакомство с молодыми аристов с каждым посещением вечеринок малого света становилось все менее шапочным. Мы привыкали друг друга разговаривать, даже на отвлеченные темы приходилось все дольше. Никто не хотел показаться невежливым. Да и полезно это было для меня с точки зрения будущего. Все равно нам всем придется посещать одни и те же мероприятия. Будет хоть о чем на них поболтать от скуки, как и предупреждал меня дед, который князь Пожарский. Раньше надо б ы л приезжать в а ш е императорское высочество, вместо приветствия заявила нам Юсупова. Тогда бы вновь прибывшие уже к вам подходили, а мы тут вынуждены вас ждать и скучать. и н г у я тоже по тебе очень соскучился. Николай сделал вид, что хочет ее обнять. У тебя, Колька, был шанс, но ты им не воспользовался, х м ы к н у л а девушка, вернувшись от его объятий. «Когда это?» «В лицее. Я тебе долго глазки строил, а а ты так ничего и не понял». «Да вы с Наташкой там всем глазки строили?» — отмахнулся Николай. «Неправда. Только достойным они с Долгорукой г о р д е л и в о выпрямились». «Да всем подряд вы с Наташкой глазки строили?» — влезла в разговор Шереметьева. «Лишь бы мальчишки постарше были». «И ты, Анька, тоже строила?» — надулась Юсупова. «Было дело?» — кивнула та. И как раз нашему Коленьке и строила. Все гляделки п р о с м о т р е л никак налюбоваться не могла. Анна послала воздушный поцелуй улыбающемуся Николаю. Глупенькая тогда была, молоденькая совсем. Ах ты, ты, он сделал вид, что возмущен. Ну, Шереметьево, погоди, моя месть будет страшна. Эта шутливая пикировка продлилась еще какое-то время, пока мы не стали обмениваться последними новостями. А где-то через полчаса братья к моей радости завели разговор про Сашку Петрова. Я с удовольствием наблюдал, как Кристина Гримальдина вострела ушки буквально подалась к остальным всем т е л о м Как и предполагалось, без легкого шантажа не обошлось. «Алексей, будь так любезен», — улыбалась Анна. «Просвети бедных и несчастных любительниц искусства. Какие планы у князя Пожарского в отношении Петрова? Самому Александру мы этот вопрос не решаемся задать, чтобы в очередной раз не переругаться между собой». Инга с Натальей тоже смотрели на меня в ожидании, Даже Виктор с Ксенией г а л и ц ы н о з а и н т е р е с о в а л и с я а про Кристину говорить не приходилось. Вздохнул а ответил. «Анечка, князь Пожарский делает все от него зависящее, чтобы Александр добился признания успеха. То же самое для своего круга делаю я. Это все, что я могу сказать вам на данный момент». «Алексей, вы нас пойми только правильно!» Аня улыбалась еще шире. «Мы обязаны были попытаться?» Она сложила ладошки лодочкой и жалостливо протянула. «Лёшка, просто так хочется портрет кисти Петрова!» «Ничем помочь не могу, Анечка!» — развёл я руками. «Ну ладно!» — расстроенно кивнула она. «Жди нас здесь, а мы по ресторану пройдёмся. Общественное мнение к появлению нового члена Малого Света подготовим. При авторитетной поддержке Романовых!» Аня глянула на моих братьев. «Сыне Алексей!» — она снова улыбалась. «Спасибо!» — чуть поклонился я друзьям. И остались мы вдвоем с Гримальди, которая все-таки являлась иностранной подданной, таких знакомств и авторитета, как Юсупова, Долгорукий, Шереметьева и Голицыны, не имела. А значит, ее помощь в вопросе введения Петрова в свет была бесполезна. Алексей, Александру очень повезло, что у н е г есть такой друг. С некоторым пафосом сказала мне Кристина. «И мне тоже с другом повезло», — ответил я. «Если хочешь, можешь завтра пораньше к нам приехать. Меня это нисколько не стеснит». Спасибо, Алексей. «Тогда я этот вопрос через Александра решу», — кивнула она. «И еще, Алексей, я с дедом своим переговорила, для него будет честью пригласить тебя в гости». Соответствующее уведомление он направил дипломатической почтой твоему деду. «Дата открытая, когда решишь, просто скажи мне». «Спасибо, Кристина», — поблагодарил я принцессу. «С радостью приму ваше приглашение. Естественно, Александр поедет вместе со мной». На что девушка с благодарностью кивнула и чуть покраснела. Наши друзья начали возвращаться через полчаса после своего ухода. «Все нормально, Алексей», — заверил м е н я Николай. й н а ш и р е к о м е н д а ц и и хватило». Он глянул на всех остальных молодых людей, которые подтверждающий кивнули. «На неделе в твой особняк от Нарышкиных придет приглашение для Александра на следующую вечеринку, а уж там мы его официально и представим свету и возьмем под свое крыло». «Спасибо вам огромное, друзья», — поблагодарил я. «Буду должен». «Не говори глупости, Алексей». За всех ответил Андрей Долгорукий. Это же такие мелочи. Никуда дальше из ресторана мы не поехали, п о м я т у я о том, что завтра снова встречаться, и по домам собрались в третьем часу ночи. Исключением были только Николай с Александром, у которых были какие-то там планы с моими однокурсницами. Утро субботы было добрым. Хоть нас, прилетевшей ночью л е с и разбудила п о д н я в ш и я с я в 8 о с утра Вика, но до десяти все же удалось подремать. В половине одиннадцатого позвонила Мария сообщила, что они с Варей приедут к шести. Якобы им необходимо проследить за подготовкой к празднику. Во время завтрака к нам с Лесей присоединились Прохор ы Сашка Петров. «Александр», — обратился я к другу, — «позвольте вас поздравить. Вы официально приняты в Малый Свет. Приглашение на следующую вечеринку получите на неделе». Было интересно наблюдать за эмоциями, которые сменяли друг друга на лице Петрова. От досады с раздражением до смирения с радостью. и смо — А я до последнего не верил, — с облегчением сказал он. — Спасибо, л ё ш к а Не за что, Сашка, — кивнул я. — Кристина не звонила. Я ее вчера к нам пораньше приглашал. — Звонила. Будет после пяти, — засиял он. — Прохор, — обратился я к воспитателю, — а куда наша Вика ускакала с утра пораньше, ты не в курсе? — Срежет его, они там какие-то свои вопросы решают. По платью и туфлям, — неохотно ответил он. — Скоро должны быть. — Да, мне Вика еще ночью что-то такое говорила, — пояснила Леся, — а к четырем к нам парикмахер должны приехать и мои визажисты, так что скоро будут наши барышни, не переживай. Уже в конце завтрака к нам присоединились квелые в е л и к и й князья, здоровый цвет лица к которым вернулся только после пары бокалов белого сухого. — Братьки, а вы до вечера доживете? — не удержался от вопроса я. — И куда девушек дели? — Девушки благополучно отправлены домой. Свою миссию они выполнили, — ответил Александр. — А до вечера доживем, только пару часов еще поспать надо. — Сашка прав, — кивнул Николай. — Пару часов сна, и мы снова будем бодры и веселы. — Очень на это надеюсь, — вздохнул я. Проследив, чтобы великие князья отправились спать в свои покои, о н и продолжили сидеть с вином в столовой, я собрался в Жуковку. В этот раз от обеда мне отвертеться не удалось. Правда, трапезничали не в столовой, а у деда в рабочем кабинете. «Машка с к а з а л что вы сегодня твое новоселье отмечаете?» «Ага», — кивнул я. «Молодцы», — протянул дед. «Дело хорошее. А родичей когда приглашать собираешься?» — прищурил с я о н «Этот вопрос я хотел с вами со всеми обсудить после совета рода. Мало ли что», — хмыкнул я, — «а то приглашу я сейчас тех же самых Владимировичей, а они это приглашение за проявление слабости примут. И не пригласить нельзя, это уж точно оскорблением будет. «Соображаешь», — довольно кивнул дед, — «в таких вещах мелочей не бывает. Ладно, Алексей, задерживать тебя не буду, езжай и готовься к приему гостей. А вопрос с твоим новосельем лучше действительно обсудить после совета рода. Завтра можешь не приезжать, а вот в понедельник жду все непременно. Сам понимаешь, показательные выступления перед родичами должны быть впечатляющими». «Буду», — пообещал я. Покинув дворец, спустился по ступенькам, уже схватился за ручку двери, ждущей меня Волги, но увидел подъезжающий гольфмобиль с одиноким дворцовым. В груди чуть заныло, по рукам пошел приятный жар. Это огонь, дал о себе знать. Гольфмобиль у меня последнее время стойко ассоциировали с полигоном Романовых. «Дима, я все же открыл дверь. Жди на стоянке, скоро буду». Захлопнул дверь и направился к дворцовому. «Добрый день», — поприветствовал я выскочившего из-за руля и поклонившегося мужчину средних лет. «Не могли бы вы меня добросить до полигона?» «Как скажете, ваше императорское высочество?» «С каждым метром по мере приближения к полигону огонь в теле зудел все больше, требуя выхода. Но делал он это мягко и в полном соответствии с моими желаниями. Вот такой вот разрядки мне захотелось здесь и сейчас, тем более что имелась подходящая возможность. Когда мы, наконец, достигли преснопамятной беседки, Я на ходу выскочил из драндулетки на темпе, наслаждаясь легкостью и приятным жаром во всем теле, метнулся вглубь полигона, где и дал волю нетерпеливому огню. После сообщения начальника охраны поместья о том, что великий князь Алексей Александрович не сел в автомобиль, а направился в сторону полигона, император приказал вывести на монитор изображение соответствующих камер видеонаблюдения и принялся наблюдать за действиями внука. Тот, весь окутанный языками пламени, преодолел в хорошем темпе метров 800 по полигону, остановился и выдал очень и очень приличный огненный шторм уровня сильного воеводы. Но в отличие от того же самого воеводы, длительность процесса впечатляла. «Никак не меньше пяти минут», — пробормотал император, — «а внук еще и обратно к беседке на темпе вернулся». Он наблюдал, как Алексей уже подходит к гольфмобилю, а в сторону полигона двигалась группа дворцовых, чтобы потушить продолжавший бушевать пожар. «Да, сила у внучка вагон и маленькая тележка. На двоих хватит. А вот с умением...» «Ладно, главное, что он с огнем подружился. Остальному научим». Император отключил монитор, встал из-за стола и начал прохаживаться по кабинету. После полигона мне реально полегчало. Сытый огонь заснул в груди. Тело под нагрузкой пришло в тонус, настроение стало просто замечательным. Всю дорогу до дома вспоминал ощущение власти над огнем и гордился собой. Начало положено, просто надо больше тренироваться. Постепенно я успокоился, первая эйфория прошла, но настроение осталось отличным. А в особняке вовсю продолжалась подготовка к празднику. Под присмотром Трегубова горничные наводили чистоту в доме. Это же самое с помощью воздуха делалось во дворе и на улице напротив ворот одним из подручных моего садовника. а долгоруких приехал грузовик с аппаратурой, который начали таскать в зал на второй этаж. Параллельно с этим в том же зале устанавливали столы для фуршета. Именно на таком формате настаивала моя сестра. А уж когда диджей Васи, именно так он представился моему императорскому высочеству, принялся за настройку аппаратуры, да так, что мы услышали все это на первом этаже, Леся поморщилась и сказала. Пойду я прослежу за этим деятелем. С низами он точно перебарщивает, у нас тут не ночной клуб. — У нас, — отметил я про себя и улыбнулся вслед удаляющейся девушке. Скоро подошли Белобородов с Михеевым, и ротмистр поинтересовался. — Алексей Александрович, вы гостей по полной программе собираетесь встречать или, как всегда, поскромничаете? — Ваше предложение, Владимир Иванович, — заинтересовался я. «Предлагаю нечто среднее, без всяких там финтов и показательных выступлений с плясками, но на воротах у крыльца и входной группы своих мальчиков для большей солидности я поставлю. А то скучают они без работы. Хоть так займу». «Делайте», — кивнул я. Когда довольный рот мистеру шел, у Прохора пискнул телефон. н л ё ш к а если тебя не затруднит, давай вместе Вяземскую с Решетовой встретим», он показал мне короткое сообщение от Вики. «Подъезжаем». «Пойдем». Я воздержался о т к р у т и в ш и й с я на языке соответствующих комментариев. Очень уж характерное лицо стало у моего воспитателя. Девушек мы встретили на стоянке. В отличие от деловой Вяземской, которая вышла из машины, открыла заднюю дверь, достала оттуда чехол с платьем и какой-то пакет, Решетова, одетая в обычные джинсы с кроссовками и кожаную курточку, вылезала из Гранты достаточно робко и не забыла мне поклониться. «Добрый день, ваше императорское высочество!» «Добрый день, Екатерина!» — кивнул я. «Для вас просто Алексей». «Хорошо, Алексей. Добрый день, Прохор!» Девушка улыбнулась моему воспитателю. «Добрая Екатерина!» — кивнул он и направился на помощь Вике. Она передала Прохору чехол с пакетом и спросила у нас. «Вы же не будете против, если я Катерину сейчас заберу с собой, нам к празднику готовиться надо?» Вяземская п о с м о т р е л на Прохора. «Она говорится, потом успеете. Идет?» «Как скажешь, Вика!» — улыбнулся он. Вот и славно, кивнула Вяземская и направилась в сторону дома. Проходя мимо, она не забыла чмокнуть меня в щечку. Когда девушки уже поднимались на крыльцо, Прохор не удержался и негромко сказал. «Ишь, как перед Екатериной н а ш и в е д ь м ы хвост распушила! Хозяйка! Но приличие блюдет!» «Что есть, то есть!» — согласился я. «Не п е р е ж и в а я скоро приедут Мария с Варварой. Там, я думаю, все еще веселее будет». Первой приехала Кристина Гримальди в роскошном вечернем платье цвета кофе с молоком. Алексей после взаимных приветств и й обратилась девушка ко мне. «Там моя охрана твоей четыре ящика вина должна передать. Это подарок лично от меня. Поздравляю с новосельем». «Спасибо, Кристина», — поблагодарил я, и они потерялись вместе с Сашкой Петровым где-то в доме. Практически сразу за Гримальди около шести вечера пожаловали мои сестры. Их мы встречали с Николаем Александром, а Михеев, как и обещал, выставил своих подчиненных чуть ли не в почетный караул. Смотрелись дворцовые вправду крайне солидно. «Прекрасно выглядите, красавицы!» — я нисколько не покривил душой. Сестры щеголяли в платьях одинакового покроя, только цвет различался. У Марии светло-голубой, а у Варвары светло-розовый. «Сестренки, выглядите просто шикарно!» — поддержал меня Николай. «Позвольте вашу ручку, принцесса!» Александр с самым галантным видом подошел к чуть зардевшейся Варваре. Это же самое сделал и Николай, только по отношению к Марии, которая тоже решила сделать нам ответный комплимент. Как мы можем отказать таким любезным и элегантным кавалерам? И действительно, строгие деловые костюмы, шелковые галстуки, рубашки в тон, запонки лакированные туфли мы с братьями нравились сами себе. Да я еще успел чуть укоротить шевелюру у девчачьих парикмахеров, и голова задышала. Это тоже благотворным образом сказалось на моем настроении. А уже в доме при полном параде нас ждали Алексия, Виктория, Екатерина, Александра, Кристина с Белобородовым и Михеевым на заднем плане. Вика заморачиваться не стала и надела то красное платье, в котором отмечала ш т а б р о д м и с т р а Алексия, как я понял, д о с т а л из старых запасов наряд бирюзового цвета, а Екатерина производила просто с ног сшибательное впечатление. Платье белого цвета с разрезами по бедрам облепляло ее, как перчатка. заставляя мое воображение работать на полную мощность. Когда все друг с другом поздоровались, я представил р е что у Марии с Варварой. Надо было отдать должное Екатерине. Все прошло по протоколу, и в обморок от переизбытка в е р н о п о д д а н и ч е с к и х чувств она не упала, хотя некоторая бледность на лице у девушки все же присутствовала. Когда закончились все эти обязательные процедуры, я в очередной раз обратил внимание на недовольный вид Варвары, которая с плохо скрываемой неприязнью поглядывала на Кристину. Только мы зашли в гостиную, как Маша взяла меня под локоток. «Алексей, можно тебя на секундочку?» – улыбалась она. «Конечно!» – кивнул я. Мы с сестрой отошли в сторонку. у л ё ш а заварь-ка не переживай», – сказала мне она. «Я с ней переговорила, она пообещала вести себя прилично. Это же самое пообещали мне остальные подружки». «Спасибо, Маша», – поблагодарил я. «По тому пакету, который ты просил меня передать бабушке», – она чуть замялась, – «я передала». Бабушка фыркнула, взяла и ничего не сказала. Это вполне ожидаемо. «Ладно!» — кивнула она. «Это ваши дела. Ты лучше мне скажи, с кем проверить готовность к празднику?» Маша улыбалась. «А ты пока лучше, м а л ь ч и ш к а развлекай». «Тогда к тебе коллекции с Викторией. Они тут хозяйки!» — выдохнул я. Перспектива ходить с инспекцией меня совсем не прельщала, особенно зная, что все и так сделано на высшем уровне. «Хозяйки!» «Поняла!» — кивнула с улыбкой сестра. а что это за смазливая девица екатерин а которые хихикнула маша ты себе настоящий гарем решил устроить площади т позволяют бог с тобой отмахнулся я э т о пассия прохора ее на награждение в кремле должна была видеть тут я смотрю лицо знакомое маша повернулась и заново глядела решетову а у прохора твоего губа н е д у р а заметил как нее а н братцы поглядывают и они ее не в первый раз видят хмыкнул я р а з ъ я с н и т е л ь н а я б е с е д а уже проведена Тогда я спокойно, — кивнула она. «Все, мы с девочками отправляемся по дому с инспекцией. Не теряйте». Пока девочки ходили в столовую дегустировали закуски, а потом поднимались на второй этаж и проверяли готовность зала, мальчики в гостиной с бокалами вина и коньяка чинно общались на разные околокультурные темы. То, что собирается пить, не жмут ли еще кому новые туфли, почему галстук другого оттенка подошел бы к этому костюму лучше и почему он выбрал именно эти запонки. Когда наши девушки вернулись со второго этажа, Маша подвела итог. Ты был прав, Алексей. Хозяйки действительно справились на отлично. Она посмотрела в сторону довольных Леси и Вики. Тут нам как раз дворцовы сообщили о приближении остальных гостей. Встречать решили втроем. Маша, Варя и я. Первыми прибыли брат с сестрой Долгорукие. Андрей был в черном костюме, а Наталья в черном платье. В руках парень держал довольно большой сверток, очертаниями напоминавший чехол для кия. к м е н т и р у в т ь и спрашивать я ничего не стал и передал долгоруких в а р и которая с важным видом повела их в гостиную. Юсупова с Шереметьевой подъехали одновременно. «Девушки, добро пожаловать, я у ваших ног», — поприветствовал я их. «Мы старались, Алексей», — за двоих ответила д о в о л ь н а й Инга. И действительно, з а т е л е в ы е прически, грамотные макияж и платья, на Инге б е л а е с черными вставками, повторяющими изгибы фигуры, она не бордовая, под темную медь волос. «Привет, подружки!» – Маша подхватила д е в у ш к к под руки. «Пойдемте!» – все уже практически собрались. Последними подъехали брат с сестрой г о л и ц ы н ы с Юлией Шаховской. «Ксения!» – Юлия! – я демонстративно прижал руку к сердцу. «Сраженно повал!» Девушки заулыбались, довольные произведенным эффектом. Если Ксения была в темно-голубом, то вот Юлия явно подбирала платье под светлый, песочного цвета, пижонский костюм Виктора. Или он подстраивался под нее, неважно, но сразу становилось понятно даже несведущему наблюдателю, что эти двое пара. «Виктор, Алексей, прошу в дом». Вопреки моим опасениям, в гостиной за бокалами с вином царила вполне дружелюбная атмосфера. Инга, Наталья и Анна на Алексию с Викторией и Екатериной волком не смотрели, а вполне мирно общались на отвлеченные темы. За ними приглядывала Маша, которая еще успевала коситься в сторону все-таки влезшей по малолетству в пару Петровой Гремаль-Дивари. Братья были заняты беседой с Андреем Долгоруким, а Белобородов с м и х е в ы м обсуждали что-то свое, грея в руках бокалы с коньяком. После знакомства Голицыных и Шаховской, Связемской и Пафнутевой мы все поднялись на второй этаж в зал, из которого уже призыв налилась какая-то веселенькая мелодия. Несмотря на то, что туда натащили диванов с креслами, небольших столиков, к а д к с цветами и поставили столы для фуршета с музыкальной аппаратурой, все равно помещение казалось мне огромным и неуютным. Понятно, что до Георгиевского зала кремляну не дотягивало и близко, но рассчитано было явно на большие приемы с количеством приглашенных никак не меньше человек ста. Тем не менее это никого не смущало. Большинство моих гостей в особняках своих родов имели аналогичные помещения. и с детства посещали другие особняки с подобными же залами. с т а л ы стояли буквы «П», и я с интересом принялся наблюдать, кто куда встанет. Табличек с именами мы решили не ставить. Понятно, что во главе разместились я и мои сестры с братьями. По правую руку от нас с т а л и Инга, Анна и Наталья, за ними Петров с Гримальди и мой воспитатель с Решетовой. По левую, рядом с Машей Андрей Долгорукий, дальше г о л и ц н ы с Шаховской, Алексия с Викторией и Михеев. у о мне немного отлегло. Сейчас гости немного подобьют, д расслабятся, а такая рассадка хоть как-то минимизировала шансы на возможный скандал. Дождавшись, когда мужчины поухаживают за девушками, я постучал ножом по бокалу, привлекая внимание, и на правах хозяина двинул первый тост. Уважаемые друзья и родичи, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на мое приглашение и пришли на новоселье. Я это очень ценю. Знаете то, что двери моего дома всегда будут для вас открыты. «За вас!» Дальше с некоторыми перерывами пошли поздравления уже мне. Особенно постарались Николай с Александром. С их слов получалось, что я их двоих, бедных и несчастных, приютил в своем доме уже во второй раз. Кормлю, пою, чуть ли не одеваю т щедрот своих. И, мол, все им должны завидовать. У них есть не только родич с большим сердцем, но и замечательный настоящий друг. Все, конечно, посмеялись, но выпить за меня не забыли. Выступили и Инга с Натальей, Анной и Андреем, Отмечив мою доброту с отзывчивостью, отдельно поблагодарили за наши традиционные вечера четверга. Петров с Гримальди были немногословны, просто поздравились с новосельем, заметив, что их отношение ко мне я и так отлично знаю. Голицына с Шаховской начали с комплимента ю с у п о в о Долгоруким и Шереметьевой, к о т о р ы х со мной познакомили, а потом заявили, что рекомендациям о и х друзей поверили и не ошиблись. Алексия с Викторией гусей дразнить не стали и, о т с о р е т о в а в мне бокалами, просто сказали, «С новоселем, Алексей!» Их примеру последовали Прохор с Екатериной, а потом и Владимир Иванович. Все эти тосты у нас растянулись больше, чем на два часа. Гости успевали пить, закусывать и общаться между собой, свободно перемещаясь от одной компании за столом к другой. И это все происходило под ненавязчивую музыку, которую фоном пускал, как оказалось, многоопытный Василий. Последний тост произнесла Мария и п р и с о е д и н и в ш и й с я к ней в а р е Они витиевато поздравили меня и обратили внимание на музыкальное оборудование. «Алексей, это тебе подарок на новоселье от всех нас. Остальную часть довезут на н е д е л е и профессионально здесь установят, как и необходимые осветительные приборы. Ждем приглашения на дискотеку». Они с в а р и й захлопали к ним присоединились все остальные. «Мне было очень приятно. Вот это подарок, так подарок». «Спасибо огромное. Только нашел, что ответить я». но это ещё не это еще все — продолжила Маша. — А н д р е й Долгорукий стал разворачивать тот самый сверток, который действительно казался роскошным кожаным чехлом для Кии, да еще и с выдавленным гербом Романовых. А уж когда из чехла Андрей достал Кии и собрал его, я сразу узнал характерные запилы поповской работы. «Для дальнейших побед на зеленом сукне!» — продолжила Маша, а Андрей протянул мне щепку вместе с чехлом. «Сам выбирал!» — шепнул он мне. «Ну, у меня нет слов!» — улыбался я. А Маша уже сделала знак Василию, который включил модную попсу, уж совсем громко. В то время, когда девушки пошли танцевать, мужская половина рассматривала и обсуждала мой новый ки. «Завтра й опробуем в бильярдной», — подвел итог Николай. «Алексей, ты же не будешь возражать?» «Пользуйтесь на здоровье», — кивнул я. «Девочки, я же говорил вам, что, по слухам, Алексей ж и в ё т с Алексией какой-то рыжей б е с т и а вы мне не верили». Наталья с м о т р е л на танцующих рядом с ней Ингу и Анну. Убедились? Убедились, хмыкнул Юсупова. Мне тоже родичи что-то подобное говорили. А Машка молчал, подлюг, да еще и попросил особо не выступать. И перед кем ты тут выступать, собралась Инга, улыбалась Анна. Попробуй только что-нибудь этим Алексею с Викторией сказать. Алексей тебя быстро за дверь выкинет, как кошку драную. У него с этим просто, ты-то лучше всех тут это знаешь. Да и права ты никакого не имеешь этим двум. особым, хоть что-то говорить. Ты ему пока не жена и даже не невеста. И вообще, девочки, замуж за Алексея, этим Виктория и Алексией все равно никто выйти не даст. Так что не будем делать из этого трагедию. Чего насупились? Улыбаемся, ведем себя достойно и пляшем дальше. Вечер продолжается. Уже после полуночи, когда мы успели посмотреть на улицы салют, вернуться обратно в зал, выпить и продолжить танцевать, ко мне подошли мнущийся Виктор Голицын с Андреем Долгоруким. «Лёха, т о такое дело?» – начал Андрей. «Короче, в свете распространились слухи о наших посиделках по четвергам, и народ начал этим весьма активно интересоваться. Вернее, они у нас с Виктором прямо спрашивают, как бы к нам присоединиться». Вот, Голицын кивком подтвердил слова д о л г о р у к о в а т а к явно Инга с Натальей кому-то похвастались, хотя никто им этого и не запрещал. И что делать? Отказывать в приёме в клуб? Отказом можно многих обидеть, если не всех». С другой стороны, если сделать свободный доступ, снимется масса проблем с приглашениями в разные компании. Приходите ко мне, и будем вместе общаться и развлекаться. Но где устраивать прием для такой массы молодежи? У себя в о с о б н и к е т и с б о р и щ е проводить не вариант, значит, надо искать какой-нибудь ресторан. И родная русская изба, к сожалению, тут отпадает сразу. Маловато изба будет. Но прежде всего необходимо поинтересоваться мнением главной зачинщицы этих самых посиделок. Андрей. «Я готов организовать что-то подобное для всех желающих, но тебе на эту тему надо переговорить с Марией. Если она будет не против...» «Я понял», — к и в н о л он и направился к моей сестре. Вернулись они вместе. е л ё ш а а чего меня спрашивать?» — сходу заявила она. «Делай, как тебе удобно. Как я поняла, на этих вечеринках Малого Света все равно все по компаниям и интересам разбиваются, так что и мы будем поступать так же. И вообще...» — она горделею выпрямилась. Подобные мероприятия под патронажем одного из Романовых только укрепят репутацию нашего рода. Такую сестру я еще не видел. Спокойная, естественная властность буквально сквозила в каждом ее движении слове. Безусловно, Мария, кивнул я серьезно. Моему примеру последовали долгорукий с г о л и ц н ы м Праздник закончился только в третьем часу ночи. К этому времени все окончательно расслабились, даже Михеев, который как бы был на службе. Ротмистр о т п л я с ы в а л с о с д в и н у т ы м на бок галстуком и неизменным бокалом в руке. Как он при этом умудрялся не разлить коньяк, для меня т а к и осталась загадкой. Единственное объяснение, которое подходило, Владимир Иванович был водяным, а значит, мог просто удерживать коньяк в бокале. Екатерина Решетова не отходила от Прохора ни на шаг, и я был очень рад за воспитателя. То же самое к а с а л с я пары Петрова с г р и м а л ь д и возле которых постоянно велась Варя. Надо было отдать должное другу. Несколько медленных танцев он с моей сестрой все же станцевал. Мне же пришлось общаться буквально со всеми, за исключением Алексии и Виктории, которые в самом начале танцулик заявили мне прямо. «Иди, мол, и развлекай гостей. Она ночью время уделишь, никуда не денешься». Но им не пришлось скучать. Великие князья взяли на себя заботу о хозяйках особняка, да д о л г о р у к и с г о л и ц ы н м в стороне не остались. Им, конечно же, в первую очередь была интересна наша эстрадная звезда. Маша тоже периодически с Лесей и Викой о чем-то болтала. А я успел потанцевать со всеми девушками. К моему немалому удовольствию вопросов и претензий, касающихся Алексея и Виктории, так и не последовало. Как и не последовало просьб что-нибудь спеть, обращенных к нашей звезде. Как мне показалось, все вечером остались довольны и разъезжались в хорошем настроении. п о с л е д н и й на дежурной машине отправили домой р е ш т о в у вернулись в гостиную. «Ну, теперь наша очередь дарить подарки», подмигнула мне Вика. «Александр?» — она посмотрела на Петрова. Он протянул мне свою старую картину, на к о т о р о й я узнал поместье п е т р о в ы х к а к обещал», — улыбнулся он, — «с новосельем?» «Спасибо, дружище», — поблагодарил я. «Долго любоваться полотном у меня не получилось, его тут же отняли у меня великие князья». «Алексия», — продолжила Вика. «Та открыла и п р о т я н у л мне красную бархатную коробочку, в которой лежала золотая заколка для галстука, и золотые же запонки, и все это с гербами Романовых и маленькими сверкающими бриллиантами. Это от нас с Прохором, — пояснила Леся. л ё х а цацкий, просто высший класс. Пьяненький Николай уже тянул грабку к футляру. Картина была благополучно забыта. Саня, глянь на эту красоту, — он повернулся к брату. Надо себе такие же заказать. Как мне показалось, в этой ситуации лучшего комплимента для подарка придумать было сложно, что и отразилось на довольных лицах девушек и моего воспитателя. А я не нашел ничего лучшего, как просто поднять большой палец вверх и спросить «И когда вы успели?». «Прохор кого-то очень настойчиво попросил», — ответил Вика. Посидев в гостиной с полчаса, мы с девушками пошли спать, а великие князья с Петровым, Белобородовым и Михеевым решили продолжить вечер в гостиной, тем более полный бар у них был под рукой. Воскресенье прошло спокойно и размеренно. После обеда все обитатели особняка уже были на ногах, даже великие князья выглядели более или менее прилично. Как мне пояснил Прохор, после нашего с девушками ухода посидели они совсем немного и благополучно разошлись спать. В районе полдника Леся с Викой засобирались по магазинам, а мы с братьями Сашкой Петровым пошли в бильярдную пробовать мой новый поповский к е й Испытаниями я остался вполне доволен. и в руку лег достаточно хорошо, но турнир все же решил доигрывать старым. чтобы привыкнуть к подарку, требовалось определенное время. И этим решением я никого не боялся обидеть. Долгорукий вполне мог объяснить девушкам все эти нюансы и без всяких дополнительных подсказок с моей стороны. После ужина грустные великие князья отправились в свое училище, а я, пользуясь отсутствием отвлекающего фактора в виде двух моих прелестниц, занялся подготовкой к занятиям в университете, а когда закончил, решил переговорить с Прохором насчет вечеринок Малого Света, которые меня вынуждали проводить теперь и по четвергам. Выслушав все мои жалобы, воспитатель, как всегда, отнесся к решению возникшей проблемы со свойственной ему житейской смекалкой. А Чем тебя в этот четверг не устраивает изба? Уверен, половина из этих ваших мажоров и мажорок туда не придут просто в силу разных обстоятельств. Тем более, что подобное сборище будет проходить в первый раз. Так что смело на этот четверг закрывай избу, а дальше будем посмотреть. Около девяти вечера позвонил царственный дед. — Алексей, хочу напомнить о твоем обязательном завтрашнем ко мне визите. — Буду. — И можно мне завтра в течение дня на полигоне со стихиями поиграться? Мочи уже никакой нет. — Поиграйся, — хмыкнул я. — Только без фанатизма. Силу на вторник оставь. Договорились. Император положил трубку. Утро понедельника в поместье Романовых в Жуковке выдалось беспокойным, очень шумным. На полигоне упражнялся император. Немногих допущенных дворцовых распирала законная гордость от того буйства стихий, к о т о р о е устроил глава рода на их глазах. О таком они могли только мечтать в своих самых смелых снах. Земля сменялась воздухом, огонь, водой, комбинации стихий чередовались, переплетаясь в уж совсем затейливые формы и сочетания. Причем многоопытные дворцовые, проходящие постоянный тренинг на базе недалеко от поместья, Прекрасно видели по площади воздействия, что император работает далеко не в полную силу, а делает упор на класс, решая какие-то свои, только ему известные задачи. Наконец, после получасового представления, глава рода Романовых с довольным видом покинул полигон и вернулся в беседку, откуда за его упражнениями наблюдали сыновья. «Ну как я вам?» — усмехнулся император. «Могу сказать одно, отец», — улыбался Николай. «Нам, Саши, до тебя еще р а с т и расти». расти. — Согласен с Колей, — кивнул тоже улыбающийся Александр. — Как себя чувствуешь? — Отлично, — император потянулся. — Силы море, да и стихии я чую, стал как будто лучше. Думаю, завтра семье будет что показать. — Так, что у нас там с обстановкой? Пафнутиев доложился. — Все по плану, — начал отчет с е с а р е в и ч Владимировичи на полном контроле, остальные тоже. Завтра ближе к вечеру начнут здесь собираться. Думаю, спровоцировать Алексея все же получится. Предложение Владимировича ему должно очень не понравиться. На самих занятиях в университете, как и в кафе, никаких претензий, фырканий и других проявлений недовольства по поводу столь явной демонстрации мной на новоселье наличия законных любовниц ю с у п о в ы Долгорукой и Шереметьевой высказано не было. Наоборот, эта часть праздника девушками старательно не затрагивалась, но они еще раз меня поблагодарили за прекрасно проведенный вечер. А я, в свою очередь, еще раз поблагодарил их за музыкальное оборудование и отдельно Андрея за поповский кий, не забыв рассказать ему про наши с великими князьями вчерашние упражнения на бильярдном столе. Кроме того, рассказал друзьям про свои мысли касательно четверга и русской избы, но уточнил, п о м я т у я про совет рода, что окончательно все будет известно завтра вечером, в край в среду утром. В Жуковке перед осмотром еще больше помолодевший за эти два дня дед рассказал, как он сегодня поигрался со стихиями на полигоне. «Стихии лучше чувствовать стал, да и силы стало больше. Думаю, завтра перед советом родичи должны впечатлиться в полной мере». Он усмехнулся и спросил. «Глянешь меня?» Осмотр не занял много времени, я сообщил деду результаты. Близко к идеалу. Остались мелкие, пришлось подбирать слово, несостыковки в д о с п е х Вернее, в нем есть места с недостаточно крепкими энергетическими связями. «Примерно понял, о чем ты говоришь», — кивнул он. «Я с Лебедевым на эту тему общался. Это надо править?» «Восстановление доспеха еще не закончилось», — пожал плечами я. «Может, эти энергетические связи сами наладятся со временем, не знаю. Но обязательно за этим прослежу, если что, поправлю. Сейчас же с ч и т а й нецелесообразным», — я усмехнулся. «Тебе же завтра перед родичами выступать». «Согласен», — х м ы к н у л он. «Позже так позже». «А теперь, Алексей, слушай меня внимательно». Дед убрал улыбку с лица. «Совет рода мероприятии серьезный, и твое поведение на нем должно быть соответствующим. Учти, возможны провокации со стороны родичей, которые таким вот образом будут проверять твою адекватность после всего случившегося. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул я. «Очень на это надеюсь», — протянул он и после довольно длительной паузы добавил. «Еще тебе придется постоять на совете. Это не фигура речи, Алексей». — Членом совета ты пока не являешься, сидеть за общим столом на подобном мероприятии не имеешь права без особого приглашения. Я кивнул, и он, опять сделав небольшую паузу, продолжил. — Особо не переживай, я, как и отец с дядькой на твоей стороне. Бабушка на совете рода присутствовать тоже будет, на нее в н и м а н и е не обращай. Насколько я ее знаю, никаких неприятностей в ближайшее время от нее тебе ждать не стоит. — к а к и от Владимировичей, — дед подмигнул мне. Так что спокойно езжай домой, хорошо выспись, и завтра к 9 е в утра ждем тебя здесь. Сашка, от меня только что уехал Алексей. Беседа проведена. Император звонил с е с а р е в и ч у Я тебя понял, отец. У нас без изменений. Все по плану. Добро. По дороге в Москву я действительно окончательно успокоился. Император фактически выдал мне индульгенцию, как и говорил Прохор и другой мой дед, князь Пожарский. А значит, совет рода можно рассматривать как чисто техническое мероприятие. Главное, действительно, не сорваться на кого-нибудь из особо доставучих родичей. В том, что меня попытаются поставить на место, я даже не сомневался. А значит, следовало воспользоваться советом императора и хорошенько выспаться. И предпосылки к этому были. Леся сегодня опять у л е т е л на очередные концерты, с Викой как-нибудь договорюсь, а предстоящая встреча на зеленом сукне с наследником Голицыных настроение должна была поднять однозначно. если только он не начнет мне сватать свою дочь Ксению. К моему полному удовлетворению прибывший, как и договаривались к восьми вечера, Глеб Алексеевич, до подобных пошлостей не опустился, заметив только, что Виктору и Ксении мое новоселье очень понравилось, и он благодарен мне за приглашение своих детей. А то уже н а г а л и ц ы с я надказался, мы, пройдя в бильярдную, приступили к разминке. Не забыл я своему гостю продемонстрировать и поповский кий, п о к у п к и которого участвовали Виктор с Ксенией. Подарок Глеб Алексеевич оценил по достоинству и даже высказал комплименты Андрею Долгорукому, доставшему кисть столь короткие сроки. Алексей Александрович, как насчет играть на тех же условиях, как и в прошлый раз? Наконец, поинтересовался мой соперник, поставив на столик бокал с Хересом и напомнил. «Разыгрываем тысячу рублей в Сибирку по старым правилам». «Как вам будет угодно, Глеб Алексеевич», — согласился я. «В Сибирку так в Сибирку, по т ы с я ч так по тысяче». Игра затянулась аж до 11 часов вечера. Голицын опять играл в своем темпе, неторопливо й тягуче, тратя очень много времени на анализ ситуации и подготовку к удару. Но в этот раз у меня все как-то складывалось легче. Может быть, виной тому вчерашняя тренировка с братьями, а может, расслабленное состояние и настрой именно на такую встречу. Итог игры. 3-1 в мою пользу. В следующий раз, Алексей Александрович, пожал мне руку, улыбающийся Голицын, будете мне фору в два шара давать. Поздравляю с победой. — Спасибо, Глеб Алексеевич, — поблагодарил я. — Повторю еще раз, играть с вами не доставляет огромное удовольствие. Заезжайте, всегда буду рад составить компанию, но форы дам только шар. — Договорились, — кивнул он. Проводив г а л и ц ы н а поднялся к себе и застал уже валяющуюся в кровати Вику. — Как сыграл? — она положила телефон на тумбочку. — С победой, — хмыкнул я. — Да еще, как бы выразился один мой знакомый, катал из Смоленска, тыщенку прижил. — Прижил? з а у л ы б а л с я она. — А почему не нажил? Так ведь эта публика выражается. Нажил звучит грубо, в е к у с я а вот прижил — самое то. Тебе виднее? — отмахнулась девушка. — л ё ш к а я чего спросить хотел? а У нас слухи ходят, что из гвардейских вояк сводную группу для Афганистана собирают. Не знаешь? Может, и нас пошлют? Про вас ничего не слышал, а вот меня отец обещал туда взять, не стал скрывать я Вот опять все самое интересное мимо проходит, — нахмурилась Вика и стукнула кулачком по одеялу. «Где справедливость?» «Справедливость была, когда мы детишек из спортзала вытаскивали», — серьезно ответил я. «А гвардейские полки в это время по казармам в полной боевой готовности в телевизор пялись и новости по радио слушали. Как думаешь, им этих Никпаев порвать не хотелось?» «Хотелось», — кивнула она. «Но все равно обидно, л ё ш к а «И что в Афганистане подразделению Волкодав делать?» — хмыкнул я. «Как мне говорили, з а х в а т ы в а ю т там никого не собираются, а будут просто уничтожать все подряд, делая упор на маковые поля. А это уж чисто армейская специфика, Викуся. Да понимаю я все, — откинулась она на подушку. Вот ведь душу эту группу отведет по полной. Не расстраивайся, — хмыкнул я, — на тебя, злодеев, тоже хватит. Я в душ. Выехав утром вторника из дома с хорошим запасом, я был на полигоне в Жуковке в 8.45. Совет рода, каким я его п о м н ю с прошлого раза, собрался в беседке в полном составе. Помимо императора, цесаревича, дядек Николая и брата императора Владимира Николаевича с сыновьями прибыли двоюродные братья деда Павла е л е к с а н д р о в и ч а и Александра л е к с а н д р о в и ч со своими сыновьями, Виктором и Дмитрием п а в л о в и ч а м и и Александр со Владимиром Александровичем. Все в деловых костюмах и при галстуках. Куртками, как и я, никто заморачиваться не стал. Присутствовала моя бабка, обряженная в пальто песочного цвета и длинную темную юбку. Когда я заходил в беседку, обратил внимание на то, с каким приветливым видом она общалась с Павлом Александровичем Александром Александровичем и немного напрягся. Любые ее действия сейчас я воспринимал только через призму угрозы, несмотря на все заверения царственного деда. Все со мной поздоровались вполне доброжелательно, даже великий князь Владимир Николаевич с сыновьями, которые являлись инициаторами сегодняшней встречи Романовых. С бабкой мы обменялись приветствиями в виде кивков, Но если я сделал это вполне нормально, чтобы лишний раз не получить упреки по поводу отсутствия уважения к старшим родичам, то вот бабуля жест мою сторону лишь обозначила, чем меня нисколько не р а с с т р о и л а кстати. Как только закончили все эти приветствия, я обратил а внимание на с т р а н н ы й м а н е в р отца и дядьки Николая, которые фактически встали по бокам от меня, и следующие полчаса светской беседы с соскучившимися родичами о моей учебе, службе в корпусе, подробностях освобождения заложников в той школе, Постоянно находились где-то рядом и слушали нас, хоть в разговоре активного участия и не принимали. Родичи не забыли меня поздравить с Георгием и принесением присяги. Потом разговор коснулся цветущего внешнего вида императора. Как выяснилось, мои троюродные родичи прибыли в Жуковку вчера вечером. Этот вопрос с дедом уже успели обсудить и очень хотели узнать подробности от меня. Отделался п а р у общих фраз. Зачем им знать подробности перед моим судилищем? Александр Александрович, заметив мое нежелание общаться на эту т и м прищурился и сказал. «Вы с дедом, п о х о ж сговорились, Алексей. Он вчера тоже не особо разговорчив был, а силу так вообще только сегодня обещал показать». «Ладно, Алексей», — великий князь хмыкнул, «мы у вас обоих на совете рода все подробности выспросим, а то нам внуки...» Он кивнул головой в сторону брата, Павла Александровича. «Это я про Кольку с Сашкой, которых ты у себя в очередной раз приютил. Такие чудеса рассказывают». Александр Александрович опять хмыкнул. «Очень уж нам хочется услышать подробности, так сказать, из первых уст. Готовься!» Я на это только молча кивнул, заметив, как покривился отец. Тут как раз император, общавшийся все это время с братом, великим князем Владимиром Николаевичем, х л о п н у л в ладоши и громко заявил. «Уважаемые родичи, предлагаю приступить к демонстрации, ради которой мы с вами собрались на полигоне». Одобрительный гул был ему ответом, обо мне сразу же забыли, и мы все вышли из беседки вслед за главой рода, который быстро й уверенной походкой совсем не старого человека направился вглубь полигона. Демонстрацию дед решил начать практически сразу. Справа и слева от него на десятки метров вздыбилась земля, пыль от которой гасил ветер, а император шел без всяких помех, как бы внутри тоннеля. Со стороны создавалось полное впечатление того, что перед ним земля просто расходится в разные стороны. не смея преграждать путь. «Неплохо», — услышал я сквозь грохот и завывание ветра. Это не удержался от комментария Павла е л е к с а н д р о в и ч а его брат Александр Александрович стоял со снятыми с руки часами и поглядывал на них. Чем дальше от нас уходил император по полигону, тем дальше расширялось его воздействие на землю, в том числе и сзади, пока наконец в том месте, где предположительно должен был находиться дед, не выросла земляная стена метров в о высотой, Потом она начала расширяться в сторону, от нее пошли волны, гребни которых были не меньше п я т и ш е с т метров высотой. Я сразу вспомнил свои неприятные ощущения во время дедовского правила, и меня передернуло. Сейчас оказаться объектом воздействия императора я не хотел ни за какие коврижки. Оказалось, что мое мнение разделял и Павел Александрович, который опять прокомментировал происходящее. Очень неплохо. Но тут дед, будто услышав двоюродного брата, в ы д л уж совсем что-то для меня запредельное. Он объединил землю с воздухом, который до этого использовал лишь как защиту от пыли. И на полигоне с жутким воем и грохотом вытянулся огромное количество самых натуральных земляных смерчей. Причем сразу становилось понятно, что эти две стихии работают именно что вместе. Они, как обычно, б ы в а е т у воздушников, которые в избежание потери контроля и для лучшей управляемости старались не допускать, чтобы смерч засасывал много земли, камней, других посторонних предметов и воды. Хотя, насколько я знал из курса школьной военки, в некоторых ситуациях это все же не только дозволялось делать, но и являлось необходимым условием конкретной задачи. А тем временем с ф о р м и р о в а в ш и й с я смерчи начали двигаться, перемешиваться, объединяться и распадаться на более мелкие. «Как Коля красиво по площадям работает!» — усмехнулся уже Александр Александрович, продолжая посматривать на часы. «А теперь надо бы воды добавить для пущего антуража». «И действительно...» В смерчах начала появляться вода, которая смешалась с землей и сделала чертания смерчей более темными и четкими. и в а ш а а скорость-то вращения не падает?» Александр Александрович глянул на брата. «Вижу, Саша», — кивнул тот, не отрывая взгляда от происходящего на полигоне. «Значит, сила еще у Коли осталась». Мощь и правда не снижалась еще около 30 секунд, а потом как будто кто-то выключил рубильник. Смерчи замедлились, и земля с водой с оглушительным грохотом обрушились вниз. За ним обрушилась стена, стоявшая вокруг деда. Однако представление на этом не закончилось. На месте прежних смерчей возникли новые, теперь уже из огня и воздуха. А свободное пространство полигона буквально залил пылающий шторм. И другой мой дед, князь Пожарский, вместе с Прохором Белобородовым после увиденного, сейчас мне стали казаться просто подмастерьями, так и не достигшими вершин профессионального мастерства. Шторм, продемонстрированный императором, был гораздо мощнее того, что я видел в исполнении своего другого деда и воспитателя. «Очень и очень достойно», — опять высказался Павел Александрович. «Сила у Коли точно прибавилась». Буйство огня и воздуха продлилось минуты полторы, после чего постепенно стало спадать, а император уже шагал к нам, решив убраться за собой, в ы з в а в ливень и одновременно землей выравнивая ландшафт полигона. Что я мог сказать? Я был в полном восторге. Уж не знаю, насколько после правила прибавил дед, сравнивать не было ни с чем, но то, что я сейчас наблюдал, точно говорил, вернее, кричал о праве Романовых именоваться императорским родом. А если представить, как эти монстры действуют сообща, особенно после этих «неплохо», «очень неплохо» и «очень достойно», «это ж ух и ах, трепещите, вороги земли русской». А улыбающийся император тем временем уже подходил к нам. «Думаю, вопросов ни у кого никаких не возникло», — спросил он. «Как не возникло, Коля?» — хмыкнул Александр Александрович. «Мне направило у кого записываться, у тебя или у Алексея?» «Вот на совете рода и решим, Саша», — ответил император. «Предлагаю до дома пройтись пешком, заодно и обменяемся в п е ч а т л е н и я м и Принимается?» Возражение не последовало, и мы не спеша направили в сторону дворца, по дороге обсуждая увиденное. Из разговоров великих князей и их вопросов, задаваемых деду, складывалась следующая картина. Император продемонстрировал нам такой уровень силы и владения стихиями, которым и раньше точно не обладал. Кроме того, время воздействия по п о д с ч е т а м Александра Александровича составило в общей сложности больше 12 минут. Иродичи честно признались мне, что они, выполняя п о д о б н ы е у п р а ж н е н и я на с в о е м максимуме, продержатся от силы минут 7-7,5, после чего просто свалятся от усталости, а не будут прогулочным шагом. они дружно покосились на императора, возвращаться домой. Отметив для меня все эти факты, Александр Александрович с Павлом Александровичем устроили деду форменный допрос о его ощущениях во время п р а в и л а периода после, во время применения стихии, прямо сейчас. В ответе и м п е р а т о р я ничего нового для себя не услышал, а на заявление деда, что сейчас он чувствует себя достаточно хорошо и чуть силы еще осталось, только улыбнулся. За этими разговорами мы и добрались до дворца. А перед самыми дверьми зала, где должен был проходить совет, меня в сторону отвел отец. «Алексей, жди здесь, мы тебя позовем». «Хорошо», — кивнул я. «Ну, начнем», — император оглядел с о б р а в ш и с я п е р в ы й вопрос, как всегда, касается повестки совета, заключается она пока в одном единственном вопросе — о б с у ж д е н и е поведения великого князя Алексея Александровича и п р и н я т и е или н е п р и н я т и е соответствующих мер». «Есть д о п о л н е н и е возражения?» «У меня есть», — ответил Александр Александрович. «Слушаем внимательно, Саша», — кивнул император. «Предлагаю перед основным вопросом повестки в очередной раз, но уже более подробно, обсудить сначала способности Алексея. Пусть он отчитается перед нами о достигнутых результатах, о том и с Павлом все узнаем последними из третьих рук». Павел Александрович согласно кивнул, поддерживая родного брата. Их сыновья подтвердили. Это касается тренировок Алексея с полицией в качестве колдуна и его участия в операции по освобождению заложников. «Как я понял из нашей вчерашней вечерней беседы, Коля, контроль за правилом установлен и ответственные лица назначены». «Да», — подтвердил император. «Замечательно», — довольно кивнул Александр Александрович. «Дополнительный контроль и надзор в столь важных для рода вопросах точно не будет лишним». «Мое предложение принимается?» Возражений не последовало. «Следующее. Скрывать не буду, уважаемые родичи». он оглядел присутствующих. «Я очень впечатлен результатами правила нашего уважаемого главы рода, особенно его внешним видом, и требую, чтобы следующим, кого поправит Алексей, был я». Александр Александрович с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. За столом начался с у щ и й бардак. Великие князья дружно принялись возмущаться столь наглым поведением родича. Даже Мария Федоровна умудрилась под шумо кинуть пару реплик из своего уголка. Только сыновья Александра Александровича встали за отца о горой. Впрочем, до прямых оскорблений дело так и не дошло, и конец всему этому положил император. «Молчать!» — рявкнул он, после чего за столом установилось некое подобие порядка. Но раздраженные взгляды в сторону Александра Александровича остальные продолжали кидать. «Вы все, как дети, ведетесь на очередную провокацию Сан Саныча. Не стыдно? А вопрос наш уважаемый Александр Александрович поднял действительно важный, но преждевременный. Мы с вами для чего собрались? Забыли?» Так я вам напомню, обсуждать поведение Алексея. Вот и давайте это обсуждать, все остальное потом. Еще какие-то предложения будут? Да, государь. Это опять был неугомонный Александр Александрович. К удивлению присутствующих император спокойно ответил. Говори, Саша. Тогда у нас с Павлом еще один вопрос р о д и ч и Александр Александрович снова покосился в сторону сидящей в уголке императрицы, а потом буквально вперился взглядом в императора. п о л я «Что у вас тут в Москве вообще творится? А то я сижу в этом своем Владивостоке, а Павло в Киеве, и только по слухам от родных мы узнаем о какой-то чуть ли не вражде внутрирода. Просветишь?» ь к у д а я денусь, Саша», вздохнул император. «Тем более т ы все имеет самое прямое отношение к основному вопросу сегодняшней повестки дня. Если ни у кого нет больше никаких дополнений, предлагаю позвать Алексея». Ожидать мне пришлось не так и долго, и вот я снова в сопровождении отца вхожу в этот зал, очень напоминавший художественный музей. На этот раз любоваться портретами славных предков мне было не досуг, и я, остановившись перед столом, дождался, когда отец займет свое место рядом с императором, поклонился и сказал «Здравствуйте, родичи!» Все мне слегка кивнули, а за них всех ответил глава рода. «Здравствуй, Алексей! Ты в курсе, по какому поводу тебя обязали явиться сегодня на совет рода?» «Да, государь», — кивнул я. «Хорошо. Будешь говорить только тогда, когда тебя о чем-нибудь спросят. Это понятно?» «Да, государь». «Алексей, прежде чем мы приступим к основной повестке Совета», он посмотрел в сторону Александровичей, «Александр Александрович хотел задать тебе ряд вопросов, касающихся твоих способностей». Вопросов ко мне, как оказалось, у Александра Александровича накопилось немало, а чисто колдунской тематики до о с о б е н н о с т и правила. Причем остальные Романовы, включая деда, отца и дядь, у с л у ш а л и м о и п о я с н е н и я с самым живым интересом и не стеснялись задавать уточняющие вопросы. Скрывать я ничего не стал и, как умел, поделился с родичами всеми моими ощущениями. Наконец вопросы иссякли, слово опять взял император. Итак, родичи, свой интерес мы удовлетворили. Теперь переходим к обсуждению поведения нашего молодого колдуна. А для того, чтобы картина была понятной для всех, начнем с самого начала. У Алексея есть лучший друг, Александр Владимирович Петров, талантливый художник, и Варька, внучка наша», — он покосился на жену, — умудрилась по м а л о л е с т в у своему в этого художника влюбиться. Император не торопясь, но и без ненужных подробностей начал докладывать обстановку совету, причем совершенно не сглаживая острые углы. Я периодически поглядывал на скромно сидящую в противоположном от меня углу императрицу, которая все это слушала с равнодушным видом и никаких эмоций не показывала. Единственный раз, когда она позволила себе поморщиться, было во время писания моего крестового похода к ее любимым д о ш к о в ы м Если все остальные романовы были в курсе произошедшего, то Александр Александрович и Павел Александрович с сыновьями сидели с открытыми ртами. Когда император закончил, в зале на некоторое время повисла пауза. Кто разглядывал меня, кто-то тихонько переговаривался с соседом, кто просто смотрел перед собой. Наконец дед глянул на брата и сказал. А теперь слово предоставляется Владимиру Николаевичу как главному инициатору проведения Совета Рода. Вернее, Владимир Николаевич решил в своем лице представлять мнение своих сыновей и свое собственное. Слушаем внимательно, Володя. Тот криво улыбнулся, откашлялся и начал, не поднимаясь со стула. «Уважаемые родичи, буду краток. Из рассказа нашего с вами главы рода выходит, что Алексей Александрович явно склонен поддаваться импульсу. Что, учитывая его...» Необычные способности может нанести реальный вред окружающим. Что он, к сожалению, продемонстрировал, применив свой гнев государю, чуть его не убив. Кроме того, после правила государя Алексей вновь применил гнев, теперь только уже по отношению к государине. Да, я сам был свидетелем, ситуация была неоднозначной, Алексея провоцировали. Слава богу, как правильно отметил государь, ничего страшного не случилось. А ведь могло. У меня пока все, он посмотрел на императора. А теперь хотелось бы выслушать Алексея. «Хорошо», — кивнул ему дед и посмотрел на меня. «Слушаем тебя, Алексей, по существу высказанных претензий». Волнение у меня все же присутствовало. Как же без него? «Так, Алексей, просто держи себя в руках. Ничего страшного еще не случилось». Я выдохнул и кивнул деду. «Благодарю. Хочу заметить, что все было именно так, как описал Владимир Николаевич государь до него. О том, что разозлился тогда и себя не контролировал, очень сильно жалею до сих пор». Но гнев по отношению к государю я применил неосознанно. Свою ошибку исправил, сами можете наблюдать. Я улыбнулся, однако члены совета юмор не поняли и продолжили смотреть на меня с каменными лицами. Во второй ситуации считаю себя полностью правым. Там все было осознанно и далеко не в полную силу, но терпеть я в н о е и з д е в а т е л ь с т в о над собой не позволю никому. Твердо сказал я, стараясь не смотреть в сторону бабки. У меня все. Романовы повернулись к императору. «Вопросы к Алексею у кого-нибудь будут?» — спросил он. Члены Совета опять начали шепотом обмениваться мнениями, пока слова не взял Александр Александрович. «Государь, если позвольшь, я считаю, что по второму эпизоду вина Алексея, конечно, присутствует, но не в такой степени, как может показаться на первый взгляд». Он оглядел остальных, которые начали выражать согласие. «А вот вне в п р о т и в тебя, Государь, Володя с сыновьями, однако, были правы, когда решили вынести подобный вопрос на Совет Рода». Император спокойно кивнул и спросил снова. «Вопросы к Алексею еще будут?» «Нет?» «Хорошо», — он повернулся к брату. «Володя, какое наказание ты предлагаешь применить к Алексею?» «Вот тут я напрягся не по-детски». «Решение лежит на поверхности, государь», — улыбнулся тот. «Военное училище для Алексея будет прекрасной школой жизни. Тем более он у нас уже и присягу принял. У меня внутри все упало». Там и в руках себя научат держать, и дисциплину подтянут, и уважение к старшим привьют. Да кому я тут все это рассказываю? Мы все там благополучно отучились и людьми стали, не так ли, родичи?» Одобрительный гул пронесся по столу. Бабка в углу оживилась и чуть ли не вскочила со своего стула, а у меня начали от волнения подкашиваться ноги. «Все, л ё х а пипец, д да о игрался хуй на скрипке. Казарма замаячила перед носом со всей своей, сука, неотвратимостью». Прощая удобную жизнь в роскошном особняке с двумя красавицами? Прощая свободный график и питание ресторанной едой? Здравствуй, жизнь по расписанию с муштрой, гауптвахтой, редкими увольнительными?» Первое отчаяние достигло дна и начало пропадать. А внутри меня родилась холодная злость. Как они все смеют что-то решать за меня? «Нет», — неожиданно даже для себя сказал я Владимиру Николаевичу, «ни в какое военное училище я учиться не пойду». и мазнул взглядом по остальным членам совета. «Хотите меня заставить, дорогие родичи? Попробуйте!» Помимо моей воли, губы растянулись в улыбку, а кулаки сжались. Родичи же еще секунду назад, активно делившиеся друг с другом интимными воспоминаниями о военной службе, замерли, а Владимир Николаевич нахмурился, почувствовав угрозу своему авторитету, встал и заявил мне. «Тебе, Алексей, во-первых, слова никто не давал, а во-вторых... «Сядь, Вова!» Император хоть и сказал это спокойным голосом, но угроза ощущалась весьма явная. Великий князь замолчал и, соблюдая д о с т о и н с т в о опустился на стул. Теперь император смотрел на меня. «Алексей, успокойся!» Его тон не предвещал ничего хорошего теперь и мне. «Давай обойдемся без громких заявлений. Да и ты не в том положении, чтобы ставить нам какие-либо условия. Владимир Николаевич лишь предложил. Некий вариант, один из многих. Да, Владимир Николаевич?» «Да, государь», — кивнул тот. И это совсем не значит, Алексей, что именно за такое наказание проголосует совет. Меня начал понемногу отпускать, казарма маячила уже не так очевидно. А дед тем временем продолжил. — И подожди за дверь ю Алексея, а мы тут пока с родичами по тебе решение примем. Я молча кивнул, развернулся и вышел из зала. — н а «Да уж, — протянул Александр Александрович, когда за Алексеем закрылась дверь. «Резкий в ю н о ш растет, ничего не скажешь. Хотите заставить? Попробуйте!» Передразнил он молодого человека. «А э т а ситуация с Дашковыми. Собственных же родственников не пожалел». Он покосился на Марию Федоровну. «Да еще и точно зная, что этот эпизод явно всплывет на Совете и усугубит его положение». «Коля», — он обратился к императору. «Я прекрасно понимаю, что вы с Александром до конца будете прикрывать шалости нашего неугомонного родича, но всему когда-то приходит конец». И я уверен, Алексей это прекрасно понимает, но раз за разом все-таки поступает так, как считает правильным и справедливым. И вот сейчас он нам это продемонстрировал в очередной раз. Члены совета загудели. У него что, совсем ч у в с т в о самосохранения о т с у т с т в у е т Или я что-то не понимаю? Гул усилился. Брат императора Владимир Николаевич его сыновья напряженно стали ждать ответа Николая. А тот не спешил, дожидаясь, когда успокоятся остальные родичи. После чего тяжело вздохнул. Все обстоит несколько иначе, Саша. Просто Алексей в каких-то вопросах действительно готов пойти до конца, невзирая на любые последствия. А инстинкт самосохранения у него присутствует в полной мере, но Алексей его в отдельных ситуациях просто-напросто игнорирует. Князь Пожарский с Прохором Белобородовым отдельно обращали на это мое внимание. Ничего не поделать, если Алексей с таким характером уродился. А прекрасным доказательством всего мною сказанного служит то, что он чуть не сдох у той школы, освобождая незнакомых ему детей, но поставленную прежде всего перед собой задачу выполнил. Отчет по итогам операции. Вы все читали мнение Лебедева о глубине погружения Алексея в боевой транс, видели? Члены Совета согласно закивали, а император продолжил. Хорошо, Володя высказал свое мнение. Какие мнения будут еще? Коля, а ты сам-то к Алексею претензии имеешь за то, что он тебя чуть не угробил? С улыбкой спросил Павел Александрович. скажем так — хмыкнул император. — Воспитательная работа с внуком была проведена в полном объеме. И не только мной. Он мотнул головой в сторону с о с а р е в и ч а Уверен, Алексей искренне раскаялся в содеянном. Кроме того, давайте не будем забывать про родовые легенды архив рода. Николай замолчал. — Что ты имеешь в виду, Коля? — первым не выдержал Павел Александрович. — Что до овладения первой стихией прадед Александр тоже не отличался стабильностью поведения, — ответил император и опять замолчал. т хочешь сказать?» «Огонь!» — кивнул Николай. «Пока на уровне приличного воеводы». «Но это только пока!» Романовы начали переглядываться и переговариваться, в том числе и Владимировичи. «Коля!» — обратился наконец к императору а л е к с а н д р а л е к с а н д р о в и ч к а к думаешь, если я сейчас предложу какое-нибудь наказание Алексею, а он об этом потом узнает, у меня останется шанс попасть к нему на п р а в и л о Зал буквально замер. Этот вопрос заинтересовал абсолютно всех, без исключения. И если Владимировичем, как и н и ц и а т о р о м совета, деваться было некуда, они просто сохраняли лицо, то остальные Романовы искренне считали, что а л е к с е й их рано или поздно п о п р а в и т при любых раскладах. А тут всплывают такие вот неприятные подробности. Похоже, этот мальчишка может им отказать. И, судя по его дерзкому поведению, сделать это запросто. От таких соблазнов, как вторая молодость и повышенный уровень силы, отрекаться ради какого-то там условного наказания очень не хотелось. Но и проучить молодого человека было просто необходимо. Уж слишком многое он натворил. Оставлять подобные без последствий значило спровоцировать его на новые безнаказанные подвиги. Да и в будущем контроле терять совсем не хотелось. После нескольких секунд тишины Романовы оживились и стали обмениваться мнениями. Причем Владимировичи участвовали в обсуждении тоже, совершенно забыв про какие-то там военные училища. Восклицание одного из п а в л о в и ч е мол, надо просто обязать Алексея в виде наказания поправить всех, понимания не встретило. Старшие родичи ему на пальцах объяснили, что они на такое правило сами не подпишутся, мало ли что там может у Алексея пойти не так. Довольный император с сыновьями в разговоры не вмешивались, а только слушали и ждали, когда члены совета придут хоть к какому-то единому мнению. Наконец, Александр Александрович не выдержал. «Коля, ты так и не ответил на мой вопрос, а мы уже тут всего понапридумывали». Бражения за столом быстро прекратились, Романовы дружно уставились на главу рода. «Ничего не могу тебе сказать за Алексея, Саша!» Он демонстративно пожал плечами. «Сам понимаешь, у меня даже мысли не возникло, с внуком р а з г о в а р и в а т ь на подобные темы. А что, Алексея в голове?» Император развел руками. «Понимаю», — кивнул Александр Александрович. ч т о г д а у меня остался только один вопрос. Коля, вы с Александром способны контролировать Алексея?» «Безусловно», — уверенно ответил император, от цесаревич кивнул. «Тогда я, Коля, с твоего позволения, хочу предложить уважаемому совету следующее. Учитывая уникальность ситуации, родовые легенды и юный возраст, колдуна, пусть на этот раз Алексей Александрович отделается лишь нашим грозным предупреждением с передачи его на поруки государю-цесаревичу. Но в случае злостного рецидива перед советом б у д е т отвечать не только Алексей, но и вы оба. Романовы выдохнули и дружно выразили поддержку предложению одного из своих старших родичей, который единым махом снимал кучу проблем. Один только брат императора, Владимир Николаевич, смотрел на Александра Александровича со все крепнущим подозрением. Великий князь с самого начала Совета все никак не мог отделаться от мерзкого ощущения, что присутствует на какой-то театральной постановке, где ему отведена роль дешевого статиста с одной единственной строчкой текста, а главной р о л и исполняют совсем другие люди. Да и последнее предложение двоюродного брата хоть и звучало довольно-таки пафосно для молодежи, как же у них появлялась возможность спросить с императора и цесаревича, Но на деле осуществить это было практически нереально. Уж кто-кто, а Владимир Николаевич знал это чуть ли не лучше всех присутствующих. Но деваться великому князю было некуда, он, к сожалению, поставил не на ту лошадку. Точнее, поддался уговорам Марии Федоровны, которая сама, вон, тихонько обтекала в своем уголке. Но главную свою задачу на совете Владимир Николаевич выполнил. Обоснованные претензии к Алексею озвучил и предложение н а к а з а н и я обозначил, сохранив таким образом свое лицо и лицо сыновей. а с остальным можно было разобраться и позже. «Хорошо, родичи», — кивнул император. «Мы с Александром согласны на такие условия. Голосование требуется? Отлично. Тогда я в силу наличия конфликта интересов предлагаю временно передать должность председателя совета Александру Александровичу, чтобы именно он озвучил Алексею Александровичу в а ш е р е ш е н и е Возражений, понятно, не последовало. Великий князь встал и кивнул императору. Спасибо, государь, это для меня огромная честь. Родичи, спасибо за оказанное доверие. Теперь он кивнул уже всем остальным. Саша, обратился временный председатель к цесаревичу. Не мог бы ты позвать Алексея? Мое ожидание перед дверьми зала затянуло, с ь что отнюдь не способствовало душевному равновесию. Очень хотелось, чтобы все закончилось здесь и сейчас. Правильно говорят, хуже всего ждать д да догонять. Ход дед и успокоил меня своими последними словами о том, что наказание совсем не обязательно будет в виде военного училища. А если кто-нибудь предложит еще что-нибудь похлеще? А я об этом узнаю только по факту. В конце концов, я решил мысленно плюнуть на это все, налил себе стакан лимонада, принесенного специально для меня официантом, и, погрузившись в спасительные безмыслия, уставился в окно, любуясь красотами парка. Сколько времени прошло, так и не понял, но с созерцательного состояния меня вырвал отец. Алексей, пойдем. Все нормально, не волнуйся. К моему немалому удивлению, в зале ко мне обратился не император, а стоявший рядом со своим стулом великий князь Александр Александрович. Алексей Александрович, вы готовы выслушать решение Совета Рода? Готов, Александр Александрович, кивнул я и внутренне напрягся. Хорошо. Решение таково. Совет Рода указывает вам, Алексей Александрович, на недопустимость того поведения, которое вы продемонстрировали ранее. Мы очень надеемся, что подобного впредь не повторится. «Для гарантированного исполнения решения Совета Рода вы, Алексей Александрович, передаетесь на поруки своему деду, императору Николаю Третьему, и отцу, великому князю Александру Николаевичу». Дед с отцом встали кивнули, давая понять, что подчиняются решению Совета. «Алексей Александрович, — продолжил Александр Александрович, — в случае, если подобная ситуация повторится, Совет Рода больше не будет к вам столь снисходительным, а ваш и дед с отцом понесут наказание вместе с вами. Вам понятно решение Совета Рода, Алексей Александрович?» Все внутри меня ликовало. Это же самое натуральное а м н и с т и я а л у ч ш и м в этой ситуации мечтать не приходилось. Чуть напрягало только одно. Романовы крепко повязали меня с отцом и дедом. Понятно, Александр Александрович, кивнул я, стараясь сохранить п о к о р н о е в ы р а ж е н и е лица. Вы п о д ч и н я е т е с ь этому решению, Алексей Александрович. Подчиняюсь, Александр Александрович, опять кивнул я. Серьезные лица членов совета расслабились, над столом п р о н е с л и в сдохи облегчения. На меня перестали обращать внимание, а л е к с а н д р Александрович громко заявил. «Что ж, спешу обрадовать завистников, я добровольно снимаю с себя полномочия временного председателя. Государь!» «Так, родичи!» — к и в н у л тот. «Давайте поблагодарим уважаемого Александра Александровича за блестящее исполнение обязанностей председателя Совета Рода». Все довольно похлопали. «Совет объявляю закрытым, всем спасибо. А теперь, раз уж так сложилось, дед посмотрел на меня». Алексей Александрович имеет что сказать по поводу своего новоселья. Дождавшись, когда на мне опять соберутся все взгляды, я произнес. «Уважаемые родичи, приглашаю вас на новоселье в эту субботу. Буду очень рад всех вас видеть». Романовы начали вставать со своих мест и подходить, благодаря за приглашение обещая, что все непременно будут. То же самое сделали и Владимировичи, причем никакого лизоблюдства с их стороны я не заметил. Император с цесаревичем и великим князем Николаем Николаевичем довольно наблюдали со стороны, как к Алексею подходят родичи. «Отец, я до конца не верил, что все пройдет так гладко», — улыбнулся Николай Николаевич. «Ты посмотри, они даже про очередность на правила не вспомнили». «Все они очень хорошо помнят, Коля», — ответил за отца Александр. «Просто не знают, как теперь с Алексеем себя вести. Представляешь, правила вдруг из обязанности в один момент превратилась в право». После общего торжественного обеда в л а д и м и р н и к о л а е в и ч наконец удалось переговорить с братом наедине. — Поля, поздравляю, — улыбался великий князь. — Даже я не сразу сообразил, что происходит. Вы с Сан Санычем разыграли все как по нотам. — Вова, спасибо, — ухмыльнулся император. — Ты же знаешь, твоя похвала для меня всегда была лучшей наградой. — А Саныч, да, подыграл просто великолепно. Недаром он у нас во Владике сидит и делами там рулит. — И самое главное, Вова, ты заметил, что не было с моей стороны ни одного ультиматума. Совет сам до всего дошел. — Заметил, — кивнул тот, продолжая улыбаться. — Получается, ты у нас не только не с о т р а п а еще и бедняга. Под решение совета попал вместе с сыном. — Именно, Вова! — император весь прямо лучился довольством. — Этим финтом я особенно горжусь. — Я, понятно, требовался в качестве раздражителя для Алексея, — мыкнул великий князь, — чтобы, значит, совет проникся решительностью молодого человека. — Ага, — кивнул сулеп ы б император. — Вова! Ты же не хуже меня во всех этих играх разбираешься, мог бы раньше сообразить. Ах, да, у тебя же все равно выхода другого не было, после того, как вас всех Машк н а к р у т и л а Он в момент стал серьезным. Осознал свои ошибки? Проникся? Да, государь, так же серьезно ответил Владимир Николаевич. Хорошо, считай, что на этот раз проехали, Володя. Больше не потерплю.